Глава 34. М. Я уставилась на него во все глаза. «Что? Ты о чем? Он спокойно встретил мой взгляд. «Ты беременна. Когда ты собиралась мне сказать...» Или думала, что я не узнаю? «Не пойму. Чего ты от меня хочешь? Хватит, Эмма!» Его голос звучал спокойно и уверенно. «Даже не думая отрицать. Тебе сколько? Тридцать пять? А женатого вы сколько? И все это время детей не было. Мы с тобой переспали несколько недель назад». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Я не верю в случайные совпадения». Меня подмывало сказать, что я тоже. «С чего ты взял, что я беременна?» Он помолчал, затем наклонился ко мне и произнес так тихо, что я невольно подалась вперед, чтобы лучше слышать. «Ну, я мог бы сказать, что понял это по твоему виду. Ты бледная, зеленцой, у тебя токсикоз, кстати. Надо заставлять себя есть, даже если не хочется. Может, хотя бы тост. У меня в голове все смешалось. Он не угрожает или дает медицинские советы?» Том улыбнулся. Но я честно признаюсь, что увидел тебя в сумке книгу. Тут я, конечно, сама виновата. Из сумки, которую я поставила на соседний стол, выглядывала книга с интригующим названием «Беременность. Неделя за неделей». «Ребенок не твой, а Гарри». «А как получилось, что у вас до сих пор не было детей?» «Тебя это не касается», — заявила я. «Раз уж так интересно, мы сознательно не спешили». «А как только ты переспала со мной, решили, что пора». «Не верю». Он побарабанил пальцами по столу. «Ты знаешь, что у меня есть сын?» «Да». «Ты говорил?» «Моя бывшая забеременела до свадьбы. Если честно, мы поэтому и поженились». Я поморщилась. Это прозвучало так жестоко. Заметив, что меня покоробило его признание, Том продолжал. «Сначала я не хотел ребенка. Мне было всего двадцать пять». Но у нее от противозачаточных болела голова, она перестала их пить и почти сразу забеременела. Том улыбнулся. Это было восхитительно. Я полюбил малыша, как только увидел. Нет, даже раньше. Ни с чем не сравнимое потрясающее чувство. Я его прекрасно понимала. А его бывшую жену мне было искренне жаль, хотя я даже не знала ее имени. Она так легко забеременела, Значит, у Тома с этим все в порядке, и отец моего ребенка, скорее всего, он. У меня застучало в висках, я не хочу ребенка от него, но, ну, Господи, как я хочу этого ребенка? Так кто по-твоему? С большей вероятностью может быть отцом. Настойчиво продолжал Том. Твой муж, ты правда так считаешь? Да, правда, сказала я, опустив голову, снова чувствуя тошноту. Он тронул меня за руку. «Все эти годы ты думала, что проблема в тебе?» Я не могла произнести ни слова. «Может, причина была именно в вас двоих? Такое случается. А теперь, когда ты со мной, я не с тобой, допустим. Однако ты была со мной, и это мой ребенок, так что кто знает?» Том подался вперёд и меня вновь затошнило от кислого запаха кофе в его дыхании. Я хотела отстраниться, но он гипнотизировал меня взглядом, и я не могла шевельнуться. Логично предположить, что женщина твоего возраста, которая допускает хоть малейший шанс забеременеть, должна позаботиться о контрацепции, решив заняться сексом с кем-то, кроме мужа. Ты думаешь, я постоянно ношу с собой презервативы, «Мол, вдруг подвернется случай с кем-то переспать», — вспылила я. «Понятия не имею. Но я бы на твоем месте подумала о контрацепции. А я на твоем». «Ты застала меня врасплох», — засмеялся Том. «Мне это надоело. Ты любишь старые черно-белые фильмы. Ну, некоторые. А что?» — удивился он. «Да так. Я недавно один такой смотрел. Газовый свет. Видел?» Героиня намекает на газлайтинг. От английского названия пьесы газовый свет форму психологического насилия, главная задача которого заставить человека сомневаться в адекватности, своего восприятия окружающей действительности и прошлого через постоянные психологические манипуляции, обесценивание, обвинение и запугивание. Он медленно покачал головой: Ты напомнил мне одного из его героев, только знаешь, я подалась вперед и понизила голос почти до шепота, чтобы ему пришлось наклониться ко мне. «Я вижу тебя насквозь». Том откинулся на спинку стула и сделал глоток воды, хотя могу поклясться. Он бы предпочел, чтобы в стакане была водка. «Не понимаю. Неужели?» Я встала, вытащила из кошелька немного мелочи и положила на стол. «Думаю, тебе стоит посмотреть фильм». «Не уходи», — сказал Том. Что будем делать с ребенком? Мы ничего не будем делать. Я замужем и люблю своего мужа. У нас с тобой была одна ночь, одна. Ты считаешь, этого хватило, чтобы забеременеть? Ну, три раза за ночь. Не имеет значения, вспыхнула я. Не смей больше ко мне приближаться. Я вернулась в офис. Энни болтала с кем-то на кухне в конце коридора, и мне удалось незамеченной проскользнуть в кабинет, и достать из ящика стола косметичку. Я вышла в туалет, почистила зубы, освежила макияж и поправила прическу. Но вид у меня все равно был не очень. Взглянув на меня, Энни встревоженно спросила. «Что с тобой? Заболела? Поезжай домой и отлежись». «Я так и сделаю. Только надо решить с твоей поездкой». Энни планировала встретиться в Лондоне с парой модных дизайнеров по поводу их нового сайта и сейчас надо было обсудить цифры и сроки. «Не волнуйся, я наберу тебе из поезда». «Подхватила вирус?» Я покачала головой. «Нет смысла ее обманывать. Все равно скоро узнает». «Нет». «А что, расстроилась из-за чего-то? Плохие новости». Но многие сочли бы это хорошей новостью». До нее постепенно дошло. «Ты не шутишь? Правда?» Я кивнула, и мы обе рассмеялись. «Как здорово! Поздравляю, сколько недель!» Последние месячные начались 16 мая. «Получается семь недель. Ведь беременность считается с первого дня последних месячных». «Правильно?» — Энни кивнула. «Патрик тоже сбился, когда я забеременела. Он думал, что я все перепутала и даже пытался спорить с акушеркой. Она быстро поставила его на место. Ты маме уже сказал. Мне не хотелось даже думать, что я скажу маме, если отец моего ребенка Том нет пока не хочу никому говорить пока не сходишь на узи интересно какая у нее будет реакция если я скажу нет пока не дождусь результатов экспертизы днк которые покажут кто отец ребенка мой муж или муж его любовницы скорее всего лишится дара речи ну это же нормально прекрасная новость я никому не скажу говорить всем что ты приболела «Да, и что это за разные?» — кивнула я. «Тогда мне не придется никого видеть». «Гарри, наверное, на седьмом небе». «До сих пор не может поверить». «Не буду говорить Патрику», — сказала Энь. «Пусть Гарри сам с ним поделится, когда захочет». Я кивнула, а сама, слушая ее восторженную болтовню, не могла избавиться от мысли, что будет, если отцом моего ребенка окажется Том. Я должна буду сказать Гарри. «Я не смогу это скрывать. Но что он будет делать?» Представив его разочарование и расстройство, я чуть не расплакалась. Гарри так мечтал стать отцом. Разумеется, он меня бросит, не в силах смотреть, как я ношу под сердцем ребенка от другого мужчины. Я не буду его за это винить.